мать и сын. Граф монте кристо с печальной и полной достоинства улыбкой откланялся молодым людям и сел в свой экипаж вместе с Максимилианом и Эммануэлем. Альбер, Бошан и Шатор Ино остались одни на поле битвы. Альбер смотрел на своих секундантов испытующим взглядом который хоть и не выражал робости, казалось, все же спрашивал их мнение о том, что произошло. Поздравляю, дорогой друг. Первым заговорил Башан, потому ли, что он был отзывчивее других, потому ли, что и в нем было меньше притворства. Вот совершенно неожиданная развязка неприятной истории. Альбер ничего не ответил. Шатор Эно похлопывал по батфорту своей гибкой тросточкой. «Не пора ли нам ехать?» — прервал он, наконец, неловкое молчание. «Как хотите», — отвечал Бушан. «Разрешите мне только выразить Морсеру свое восхищение. Он выказал сегодня рыцарское великодушие, столь редкое в наше время». «Да», — сказал Шатор «Можно только удивляться такому самообладанию», — продолжал Бушан. «Несомненно». «Во всяком случае, я был бы на это не способен!» «Холодно!» — сказал Шаторину. «Господа!» — прервал Альбер, — «мне кажется, вы не поняли, что между графом Монте-Кристо и мной произошло нечто не совсем обычное». «Нет-нет, напротив!» — возразил Бошан. «Но наши сплетники едва ли сумеют оценить ваш героизм. И рано или поздно вы будете вынуждены разъяснить им свое поведение» и притом столь энергично, что это может оказаться во вред вашему здоровью и долголетию. Дать вам дружеский совет. Уезжайте в Неаполь, Гагу или Санкт-Петербург. Места спокойные, где более разумно смотрят на вопросы чести, чем в нашем сумасбродном Париже. А там усерднее упражняйтесь в стрельбе из пистолета и фехтовании, «Через несколько лет вас основательно забудут, либо слава о вашем искусству искусстве дойдет до Парижа, и тогда мирно возвращайтесь во Францию. Вы согласны со мной, Шаторино? «Вполне разделяю ваше мнение», — сказал барон. «За несостоявшейся дуэлью обычно следуют дуэли весьма серьезные». «Благодарю вас, господа», — сухо ответил Альбер. «Я принимаю ваш совет». Не потому, что вы мне его дали, но потому, что я все равно решил покинуть Францию. Благодарю вас также за то, что вы согласились быть моими секундантами. Судите сами, как высоко я ценю эту услугу, если, выслушав ваши слова, я помню только о ней. Шатор Рено и Башан переглянулись. Слова Альбера произвели на обоих одинаковое впечатление, а тон, которым он высказал свою благодарность, Звучал так решительно, что все трое очутились бы в неловком положении, если бы этот разговор продолжался. «Прощайте, Альбер!» — заторопившись, сказал Бошан и небрежно протянул руку. Но Альбер, по-видимому, глубоко задумался. Во всяком случае, он ничем не показал, что видит эту протянутую руку. Прощайте, в свою очередь, сказал Шаторы, но, держа левой рукой свою тросточку и делая правый прощальный жест. Прощайте сквозь зубы пробормотал Альбер, но взгляд его был более выразителен. В нем была целая гамма сдержанного гнева, презрения и негодования. После того, как оба его секунданты сели в экипаж и уехали, он еще некоторое время стоял неподвижно. Затем стремительно отвязал свою лошадь от дерева, вокруг которого слуга замотал ее поводья, легко вскочил в седло и поскакал к Парижу. Четверть часа спустя он уже входил в особняк на улице Эльдер. Когда он спешился. Ему показалось, что законной занавеской мелькнуло бледное лицо графа де Морсер. Он со вздохом отвернулся и прошел в свой флигель. С порога он окинул последним взглядом всю эту роскошь, которая с самого детства услаждала его жизнь. Он в последний раз взглянул на свои картины, лица на полотнах, казалось, улыбались ему, а пейзажи словно вспыхнули живыми красками. Затем он снял с дубового подрамника портрет своей матери и свернул его, оставив золоченую раму пустой. После этого он привел в порядок свои прекрасные турецкие сабли, свои великолепные английские ружья, японский фарфор, отделанные серебром чаши, художественную бронзу с подписями «Фешера и Бари», осмотрел шкафы и запер их все на ключ. Бросил в ящик стола, оставив его открытым все свои карманные деньги, прибавив к ним множество драгоценных безделушек, которыми были полны чаши, шкатулки, этажерки, составил точную опись всего и положил ее на самое видное место одного из столов, убрав с этого стола загромождавшие его книги и бумаги. В начале этой работы его камердинер, вопреки приказанию Альбера не беспокоить его, вошел в комнату. «Что вам нужно?» — спросил его Альбер, скорее грустно, чем сердито. «Прошу прощения, сударь», — отвечал камердинер. «Правда, вы запретили мне беспокоить вас, но меня зовет граф де Марсер. «Ну так что же?» — спросил Альбер. «Я не посмел отправиться к графу без вашего разрешения. Почему?» «Потому что граф, вероятно, знает, что я сопровождал вас на место дуэли». «Возможно», — сказал Альбер, — «и он меня зовет, наверное, чтобы узнать, что там произошло, что прикажете ему ответить». «Правду. Так я должен сказать, что дуэль не состоялась. Вы скажете, что я извинился перед графом Монте-Кристо. Ступайте. Камердинер поклонился и вышел. Альбер снова принялся за опись». Когда он уже заканчивал свою работу, его внимание привлек топот копыт во дворе и стук колес, от которого задребезжали стекла. Он подошел к окну и увидел, что его отец сел в коляску и уехал. Не успели ворота особняка закрыться за графом, как Альбер направился в комнаты своей матери. Не найдя никого, чтобы доложить о себе, он прошел прямо в спальню «Мерседес» и остановился на пороге, взволнованный тем, что он увидел, словно у матери и сына. Была одна душа. Мерседес была занята тем же, чем только что был занят Альбер. Все было убрано. Кружева, драгоценности, золотые вещи, белье, деньги были уложены по шкафам, и Мерседес тщательно подбирала к ним ключи. Альбер увидел эти приготовления. Он все понял и, воскликнув «Мама!», кинулся на шею Мерседеса. Художник, который сумел бы передать выражение их лиц в эту минуту, создал бы прекрасную картину. Готовясь к смелому шагу, Альбер не страшился за себя, но приготовление матери испугали его. — Что вы делаете? — спросил он. — А что делал ты? — ответила она. — Но я другое дело, — воскликнул Альбер, задыхаясь от волнения. — Не может быть, чтобы вы приняли такое же решение, потому что я покидаю этот дом. Я пришел проститься с вами. — я тоже, Альбер, — отвечал Мерседес. — Я тоже уезжаю. Я думала, что мой сын будет сопровождать меня. Неужели я ошиблась? — Матушка, — твердо сказал Альбер, — Я не могу позволить вам разделить ту участь, которая ждет меня. Отныне у меня не будет ни имени, ни денег. Жизнь моя будет трудная. Мне придется вначале принять помощь кого-нибудь из друзей, пока я сам не заработаю свой кусок хлеба. Поэтому я сейчас иду к Францию и попрошу его судить меня той небольшой суммой, которая, по моим расчетам, мне понадобится. — Бедный мальчик! — воскликнула Мерседес, — ты и нищета голод. Не говори этого, ты заставишь меня отказаться от моего решения. Но я не откажусь от своего, — отвечал Альберт. Я молод, я силен, я, надеюсь, храбр. Я вчера узнал, что значит твердая воля. Есть люди, которые безмерно страдали, и они не умерли, но построили себе новую жизнь на разваленных того счастья, которое им сулило небо на обломках своих надежд. Я узнал это, матушка, я видел этих людей. Я знаю, что из глубины той бездны, куда их бросил враг, они поднялись полные такой силы и такой славой, что восторжествовали над своим победителем и сами сбросили его в бездну. Нет, отныне я рву со своим прошлым и ничего от него не беру, даже имени, потому что, поймите меня, ваш сын не может носить имени человека, который должен краснеть перед людьми. Альбер, сын мой, сказала Мерседес. Будь я сильнее духом, я сама бы дала тебе этот совет. Мой слабый голос молчал, но твоя совесть заговорила. Слушайся голоса своей совести, Альбер. У тебя были друзья, порви на время с ними, но во имя твоей матери не отчаивайся. В твои годы жизни еще прекрасно, и так как человеку с таким чистым сердцем, как твое, нужно незапятнанное имя, возьми себе имя моего отца, И его звали Эррера. Я знаю тебя, мой Альбер. Какой бы поприще ты ни избрал, Ты скоро прославишь это имя. Тогда, мой друг, вернись в Париж, И перенесенные страдания Еще больше возвеличат тебя. Но если, вопреки моим чаяниям, Тебе это не суждено, Оставь мне, по крайней мере, надежду. Только этой мыслью я и буду жить, Ибо для меня нет будущего. И за порогом этого дома начинается моя смерть. Я исполню ваше желание, матушка, сказал Альбер, я разделяю ваши надежды. Божий гнев пощадит вашу чистоту и мою невинность, но раз мы решились, будем действовать. Господин деморсер уехал из дому с полчаса тому назад. Это удобный случай избежать шума и объяснений. «Я буду ждать тебя, сын мой», — сказала Мерседес. Альбер вышел из дому и вернулся с Фиакром. Он вспомнил о небольшом пансионе на улице Святых Отцов и намеревался снять там скромное, но приличное помещения для матери. Когда Фиакр подъехал к воротам, и Альбер вышел, к нему приблизился человек и подал ему письмо. Альбер узнал Туччо «От графа», — сказал управляющий. Альбер взял письмо и вскрыл его. Кончив читать, он стал искать глазами Бертутчо, но тот исчез. Тогда Альбер со слезами на глазах вернулся к Мерседес и безмолвно протянул ей письмо. Мерседес прочла. "Альбер, я угадал намерение, которые вы сейчас приводите в исполнение. Вы видите, что и я не чужд душевной чуткости". Вы свободны. Вы покидаете дом графа и увозите с собой свою мать, свободную, как вы. Но подумайте, Альбер, вы обязаны ей большим, чем можете ей дать, бедный благородный юноша. Возьмите на себя борьбу и страдания, но избавьте ее от нищеты» которая вас неизбежно ждет на первых порах, ибо она не заслуживает даже тени того несчастья, которое ее постигло, и провидение не допустит, чтобы невинный расплачивался за виновного. Я знаю, вы оба покидаете дом на улице Эльдер, ничего оттуда не взяв, не допытывайтесь, как я это узнал, я знаю, этого довольно. Слушайте, Альберт. Двадцать четыре года тому назад я радостный и гордый возвращался на родину. У меня была невеста, Альбер, святая девушка, которую я боготворил. Я вез своей невесте сто пятьдесят луидоров, скопленных неустанной тяжелой работой. Эти деньги были ее, я ей их предназначал. И зная, как в море я зарыл наше сокровище в маленьком садике того дома в Марселе, где жил мой отец на Мильянских аллеях. Ваша матушка Альбер хорошо знает этот бедный милый дом. Не так давно по дороге в Париж я был проездом в Марселе. Я пошел взглянуть на этот дом, полный горьких воспоминаний, и вечером с заступом в руках я отправился в тот уголок, где зарыл свой клад. Железный ящичек все еще был на том же самом месте. Никто его не тронул. Он зарыт в углу в тени прекрасного фигового дерева, которое в день моего рождения посадил мой отец. Эти деньги некогда должны были обеспечить жизнь и покой той женщине, которую я боготворил и ныне. По странной и горестной прихоти случаи они нашли себе тоже применение. Поймите меня, Альберт. Я мог бы предложить этой несчастной женщине миллионы, Но я возвращаю ей лишь кусок хлеба, Забытый под моей убогой кровлей, В тот самый день, когда меня разлучили с той, кого я любил. Вы человек великодушный, Альберт, Но, может быть, вас еще ослепляет гордость или обида, Если вы мне откажете, если вы возьмете от другого То, что я вправе вам предложить я скажу, что с вашей стороны жестоко отвергать кусок хлеба для вашей матери, когда его предлагает человек, чей отец по вине вашего отца умер в муках голода и отчаяния. Альбер стоял бледный и неподвижный, ожидая решения матери. Мерседес подняла к небу растроганный взгляд. — Я принимаю, — сказала она. Он имеет право предложить мне эти деньги. И спрятав на груди письмо, она взяла сына под руку и поступью более твердой, чем, может быть, сама ожидала, вышла на лестницу.